Глава вторая. «Ведь мы же поклялись с тобой когда-то». Магнус вяло водил ложкой по тарелке. Эйкин молча уплетал завтрак за обе щеки, пока Стелла тихо жаловалась Клаудии, что хочет нормального мяса. И все они в равной степени делали вид, что третий в порядке. Сальватор всегда слышал чужое дыхание и биение сердец, поэтому знал, кто где находится. Но последнюю неделю он только и делал, что следил за одним единственным существом. За человеческой девушкой, которая еще ни разу не открыла глаза с тех пор, как потеряла сознание во дворе. Арны не говорил, что с ней. Если бы все было плохо и непоправимо, Он, разумеется, сообщил бы и просто не позволил бы тратить ресурсы и силы других на девушку, которая уже не очнётся. Но невмешательство Сакри только подтверждало, что она рано или поздно придёт в себя. Третий никому, даже Арне, не признался, как сильно ждал этого момента. Он нервничал, думал, совсем не спал. Нервничал еще больше, но не подходил к человеческой девушке лишний раз. Тогда во дворе у него едва хватило сил и выдержки, чтобы самому не потерять сознание. Тело еще не окрепло достаточно, но все же третий сумел собрать достаточно сил, чтобы спасти девушку до того, как ее убьют, приняв за тварь. Неожиданно Стелла с томным вздохом привалилась к его плечу и уставилась на Сальватора грустными жёлтыми глазами. Магнус мгновенно прыснул от смеха. «Я тебя не пущу!» — непреклонно сказал третий, даже не взглянув на Стеллу. «Но я хочу поохотиться!» — жалобно протянула она. «Нет, в лесу стало слишком опасно!» Что-то или кто-то забросил человеческую девушку в этот лес, но ничего после себя не оставил. Слишком подозрительно, слишком опасно. Если уж Арно до сих пор с этим не разобрался, значит, дело действительно серьёзное. Третий знал, что Стелла сильна и сможет позаботиться о себе, даже если будет одна, но не мог ей позволить рисковать собой. «Пока что остаёмся в крепости», — чуть мягче добавил он, всё же повернувшись к Стелле. «И касовых охотников ты не остановил, а должен был. Их работа — прочесывать леса, ловить дичь и следить, чтобы тёмные создания не пересекали границу. Это и наша работа». Магнус опять усмехнулся. «Третий уже был готов дать ему бутылку вина, лишь бы заткнуть». Такое хмыканье предвещало очередную длинную тираду о том, какая у них потрясающая работа и как хорошо они с ней справляются. Но третий слишком устал, чтобы выслушивать ее в тысячный раз. Он уже и не помнил таких беспокойных ночей прежде. В крепости никогда не было тихо. Слышались либо рабочие, либо тренирующиеся, либо раненные и умирающие. Но сейчас тишина распространялась слишком быстро. Она повисала везде, где появлялся Третий. Икас установил отличный порядок в крепости. Люди знали, когда не стоит поддаваться силе слухов и не распространять их дальше. Но ведь Третьего всегда окружали слухи. Он был живым символом. Единственным сальватором во всех мирах — который делал всё возможное для защиты людей. И он никогда не нарушал этого образа. Но, вступившись за человеческую девушку, которую кто-то забросил в лес, третий показал, что на самом деле он слаб. Он поклялся себе и Арне, что не будет напрасно надеяться и думать о ней слишком много до того момента, как девушка проснётся». Но мысли постоянно возвращались к ней. К обезображенному царапинами и синяками лицу, крови на странной одежде, магии, едва теплевшейся в измученном теле. Знакомой магии. У третьего внутри все закипало от одной мысли, что он, возможно, не получит шанса отомстить тем, кто так навредил этой девушке. Арне знал ее имя, но не говорил. Дразнил тем, что не хочет портить впечатление от первого знакомства. И хотя внешне третий был собран и спокоен, внутри умирал от любопытства. Он мог в любой момент прочитать девушку и узнать имя, пока та спит, но не смел даже касаться незнакомки. Он понятия не имел, Как его магия отреагирует на ее магию? Не разбудит ли раньше положенного срока? И боялся, что увидит что-то, чего не должен. Но при этом Сакри ни на секунду не замолкал, постоянно говорил, какая эта девушка крутая. Третий понятия не имел, что это значит. Потрясающая и прямо таки божественная. Иногда такой язык сводил третьего с ума. Если бы еще в первые месяцы он не научился уживаться с Арне, ему было бы очень и очень плохо в эти дни. Не то чтобы сейчас он был в полном порядке, но Арне хорошо знал его и прекрасно понимал, что сделал для третьего все возможное. Благодаря Сакре третий относительно хорошо пережил последнее столкновение с тварями и даже... Без последствий усмирил Раяксона. Но передача части магии едва не погибшему мальчишке оставила сильный след. Стелла громко фыркнула ему в ухо, и третий вздрогнул всем телом. Магнус рассмеялся. Эйкин притворился, что не поддерживает эту шутку, но получилось плохо. Только Клаудия с шумным вздохом закатила глаза. «Стелла», — предупреждающе произнёс третий, поворачивая к ней голову. Девушка хитро улыбнулась, показав зубы, и кивнула кому-то за его спиной. Третий обернулся и, наконец, заметил невысокую девочку, в нерешительности топчущуюся возле их стола. На лице сальватора мигом расцвела улыбка. «Доброе утро. Чем могу помочь?» Девочка зарделась и уставилась под ноги. «Ну Но уже!» Чуть наклонившись, чтобы они смотрели друг другу в глаза, сказал третий. «Я тебя не обижу. У тебя для меня какие-то новости?» «От Лилис!» Наконец произнесла девчонка, те теребя края маленького фартука. «Значит, она вызвалась помогать Лилис на кухне. Говорит, что девушка очнулась и что она чуть не разгромила комнату». «Ты издеваешься?» – прошипела Клаудия, нахмурившись. «О, ну не дави ты так на него!» – громким шепотом осадил её Магнус. «Видно же, что он нервничает». «Я не нервничаю!» – возразил третий, даже не подумав. Зачем они вообще увязались за ним? Было вполне ясно, что девочка обращалась только к третьему. Но Клаудия, Магнус... Стелла и Эйкин последовали за ним, будто это было в порядке вещей. За дверью комнаты, к которой они подошли, слышался тихий голос. Даже третий с его острым слухом не мог понять, о чём говорит девушка. И главное — с кем. Лилис, которую они нашли на кухне, сказала, что гостья пообещала вести себя тихо, пока готовят еду но третий сомневался, что все так просто. Спустя долю секунды он уловил напряжение в груди и почувствовал, как нити магии натянулись. Вдруг второй голос в комнате разразился смехом. Он принадлежал Арне. Теряя терпение, третий все же постучался. Голоса мгновенно стихли, Но спустя секунду Арны громко и весело произнес: "Заходите". Девушка запротестовала, но третий уже открыл дверь. Незнакомка мигом подскочила на ноги и пошатнулась, задев бедром тумбочку возле кровати и почти сбив чашку с водой. Арны, сидящий в изножье постели, с интересом переводил взгляд с нее на третьего, замершего на пороге и не пускавшего Стеллу, стремившуюся как можно скорее познакомиться с гостьей. «Знаешь, а ведь я как раз говорил о тебе», — начал Арн, махнув на него ладонью. Девушка быстро сверкнула глазами в сторону Сакри и вернулась взглядом к третьему. «Я, так сказать, пытался замолвить за тебя словечко и дал парочку обещаний, так что постарайся их исполнить, хорошо?» «Уверен, ты справишься». «Ну, я пошел». «Стоять!» — жестко произнес третий, нахмурившись. Арны театрально застыл на одной ноге и во все глаза уставился на третьего. «Ты разбиваешь мне сердце?» — притворно прошептал Сакри, прижимая руки к груди. «Я хочу!» — осторожно начал третий, и медленно, чтобы не спугнуть, — перевёл взгляд с Арны на девушку, чтобы ты помог нам понять друг друга. Я хочу с ней поговорить, если она, конечно, не против. Она не против, Хрипло, но с твёрдостью в голосе и лёгким акцентом сказала гостья, потому что она прекрасно понимает ваш язык. Магнус за его спиной присвистнул. «Оставьте нас», — приказал третий, даже не оборачиваясь. Девушка напряженным взглядом проводила разочарованно вздохнувших Магнуса и Стеллу, молчаливо ушедшего Эйкина, и взглянула на Клаудию. Заметив, что та не тронулась с места, гостья нахмурилась. Едва зажившая царапина, пересекавшая левую бровь, вновь засочилась кровью. Но девушка этого будто не заметила. «Клаудия!» — строже произнёс третий, скосив на неё глаза. «Но... нет. Оставь нас!» Всегда, когда в крепости появлялись новые люди, Клаудия и третий, если находились там, проверяли их. Третий изучал новоприбывших своей магией, а Клаудия слушала шепот мертвых, узнавая чужие истории. Затем они вместе решали, можно ли доверять пришедшим. То же самое было и с пленниками, подброшенными ранеными, всеми, кого ноги приносили кто или иной крепости. Но человеческая девушка перед ними буквально свалилась на голову охотникам и касса, А проклятие Клаудии, из-за которого она слышала мёртвых, на гостье не работало. Это делало её вдвойне опасной и интересной. Клаудия всё-таки ушла, неодобрительно хмыкнув. Итак, сдержанно начал третий, заглянув девушке в глаза. Но слова застряли в горле, и он замер, неспособный продолжить. Золотые глаза. Оттенок был отдалённо схожий с оттенком глаз Йонет. Но третий ясно ощутил, как замерло сердце. Очень знакомые золотые глаза. Родные. Любимые. Обещающие безопасность. Йонет всегда заботилась о третьем и Анабель будто была их старшей сестрой. Она и Масрура оберегала, но не так, как их двоих, потому что тот был старше. «И так», — повторила девушка, качнув головой, словно дразня третьего. Она беззастенчиво разглядывала его, игнорируя метавшийся между ними взгляд Арны. И третий позволил себе аккуратно и незаметно рассмотреть её тоже. Лилис нашла для гостей чистую одежду — светлые штаны и рубашку со свободными рукавами. Растрёпанные после сна чёрные волосы спадали на плечи. На шее была повязка, которую следовало сменить в ближайшее время, а на запястьях — свежие компрессы, ещё не пропитавшиеся кровью из раскрывшихся ран». Под тканью рубашки ясно очерчивались два или три слоя повязок, окутавших плечи. Лицо, хоть целители и старатели над ним поработали, было сильно изувечено. Многочисленные царапины пересекали губы, брови, линию носа. Синяки расплывались по скулам и вискам, и из-за ярко сиявших золотых глаз казались совсем фиолетовыми. Так и будешь меня разглядывать, спросила девушка. Третий склонил голову набок и промолчал. Как тебя зовут? продолжила она. Третий не ожидал такого вопроса. Арны вдруг став серьезным, выпрямился во весь рост и грозно посмотрел на девушку. «У нас принято сначала самим представляться», — сказал он. «Арне», — обратился третий, делая шаг к Сакре. — «будь повежливее, иначе твои попытки замолвить за меня словечко ничего не принесут». «Я сама вежливость, и ты это знаешь», — фыркнул Арне. «Но в последнее время я слишком выматываюсь», поэтому у меня нет сил на бессмысленные прелюдии, и об этом ты тоже прекрасно знаешь». «Разумеется», — согласился третий. Он снова посмотрел на девушку и, доброжелательно улыбнувшись, сказал, «Все зовут меня третьим. Моё имя сейчас ничего не значит». Пайпер быстро, будто не задумываясь, представилась гостье и добавила, «Сандерсон» а затем почему-то выжидающе на него уставилась. «Пайпер из рода Сандерсон», — вежливо уточнил третий. «Из семьи», — поправила она. Третий прищурился. «Должно быть, эта семья довольно малочисленно или вовсе неизвестна, раз он впервые о ней слышит». Третий знал каждый род и почти каждую семью, если они еще сохранились в пределах Амаги, Танаака, Эльвы, Артизара и многочисленных крепостей. Но о семье Сандерсон ничего. — О, она не отсюда! — пояснил Арне, верно угадав его мысли. Пайпер попала сюда из другого мира. Третья и девушка одновременно уставились на Арне, ошарашенно раскрыв глаза. — Что?! Выдавила Пайпер, едва слышно. «Я думал, ты уже догадалась. Это не твой мир, солнышко. Тебя затянуло в чужой». «О чем ты говоришь?» — нетерпеливо спросил третий, скрипнув зубами. «Пусть ее магия расскажет тебе обо всем. Я устал и хочу отдохнуть, так что давайте начинайте. Раньше начнем, раньше закончим». Потребовалось несколько секунд, чтобы понять, о чём говорил Арно. Сакри хотел, чтобы третий проверил её магию. Если эта девушка та, о ком он думал, то её магия, сейчас едва ощущавшаяся, вновь засияет и всё расскажет. Так третий поймёт, с кем именно оказалась связана Пайпер». До сих пор всё это напоминало очень плохую и страшную сказку, вроде тех, что иногда в детстве рассказывала сестра. Но Пайпер сама протянула руку, посмотрев с такой решимостью, что третий просто не смог отказать. Он осторожно коснулся её руки своей и переплёл пальцы, боясь, что малейшее неверное движение сломает девушку, словно фарфоровую куклу. Но этого не произошло. Струившаяся по ее пальцам магия ясно сказала. Пайпер уничтожит третьего магией Сакри, если он только даст повод. Но третий не намеревался давать повода сомневаться в себе. Он дал ей только время, столько, сколько было нужно, чтобы привести в равновесие силу. Столько, сколько нужно было для света, залившего комнату. Перед глазами на несколько секунд запрыгали яркие пятна. Рука Пайпер выскользнула из его руки, и третьего охватила паника. Он не должен был отпускать ее. Пайпер ранена. У нее мало магии, и она понятия не имеет, что происходит. Он должен защитить ее, потому что она, третий в это не верил, была сальватором силы, связанной с Лирае, той самой, что сейчас стояла напротив и улыбалась. Ему. Так же, как в день их знакомства, когда Йонат и Масрур, забрав третьего, явили ему своих сакри. Лерайе ничуть не изменилась: Сиреневая кожа, чернильные волосы и платье с плывущим узором из звезд и цветных пятен. Фиолетовые глаза сияли так же ярко, как и в последний день, когда третий видел ее. Как и двести лет назад. «Лерайе!» — судорожно выдохнул он. Лерайя улыбнулась шире и растаяла, как дым. Третий встретился с разъярённым лицом Пайпер. «Лерайя!» — крикнула девушка, оглядываясь. «Вернись! Почему ты меня игнорируешь?» Арне плавно опустился на край кровати и закинул ногу на ногу, всем своим видом показывая, что он не при делах. Третий ожидал большего участия от своего Сакри, потому что теперь происходило то, к чему он не смог бы подготовиться даже с уроками Йонет, давая на их. Новый Сальватор злилась, кажется, на всех и вся, а третий не знал, как ее успокоить. Он две сотни лет искал Лерайе и хотел бы провести с ней больше времени, но понимал, что это эгоистично. Лерайя не его, Сакри. Она связала свою жизнь с Пайпер, и всю силу должна наследовать именно она. «Ты хочешь поговорить с Лирае? – спросил третий, когда яростно пылавший взгляд девушки скользнул по его лицу. Пайпер ничего не ответила. Всего одного касания хватило, чтобы третий вновь почувствовал связь между Сакри, всегда позволявшую определять, где другой сальватор и что с ним происходит. Пайпер злилась, но в то же время была в ужасе. Она со страхом посмотрела на него. «Ты поговоришь с Лерайе?» — как можно спокойнее и убедительнее произнес третий. «Обязательно поговоришь. Но ты можешь сначала поговорить со мной? Пожалуйста. Первое!» Пайпер застыла, посмотрев на него. Она раздумывала невыносимо долго, и хотя третий всегда мог точно сказать, сколько прошло времени, он впервые не следил за ним. Просто терпеливо ждал, не препятствуя магии Пайпер с интересом изучать его магию и его самого. Наконец девушка кивнула, и третий выдохнул, поняв, что все это время не дышал. «Пообещай мне», — резко сказала Пайпер, — «что я поговорю с Лирае. «Я...» — он вдруг понял, что не может поклясться своим именем. «Как третий сальватор, я обещаю тебе, что твой разговор с Лерайей состоится. Когда ты достаточно окрепнешь, я передам тебе все, что у меня есть, дабы это произошло». «Все, что есть? Что это значит?» Третий покосился на Арне, но тот только неопределенно пожал плечами. «Ты не знаешь» догадался третий, посмотрев в растерянные глаза Пайпер. «Не знаю, чего?» — спросила она недовольно. Гора, еще недавно упавшая с плеч, вдруг снова вернулась на место. Третий, мысленно убедив себя, что готов к еще одному тяжелому взгляду, сказал. «Ты не можешь общаться с Лерайей, потому что часть ее магии — Запечатано внутри меня, так же, как часть магии Арны запечатана внутри тебя. Лерая исчезла, едва появившись, в очередной раз не обратив на Пайпер внимания. Её это настолько достало, что девушка была готова закричать и заплакать, если бы не одно «но», стоявшее напротив и выглядевшая точно так же, как ей когда-то показывала Твайла. Третий. Сальватор из народа великанов, предавший миры. Он был не похож на предателя. Не то чтобы Пайпер знала, как выглядит предатели. Она была уверена, что общего портрета просто не существует. Однако третий... Действительно, почти не отличался от образа, который воссоздала Твайла. Та же белая кожа, прямой нос и острые скулы, чёрные короткие волосы, высокий рост, длинные худые пальцы. Разумеется, на нём была другая одежда, не такая шикарная и аккуратная, но для сравнения это были мелочи. Очень сильно отличался взгляд Твайла показала ей третьего со спокойным, сдержанным взглядом, словно он мог в любой момент выступить перед людьми и был абсолютно уверен в своей правоте и способности убедить в ней. Будто он точно знал, что сделал, что делает и что должен делать. Пайпер видела проблески этих черт в тот момент, когда за его спиной в коридоре толпилось еще несколько человек но потом третий их отослал, и взгляд его льдисто-голубых глаз тут же изменился. Он оставался все таким же сдержанным, но теперь в нем мелькали еще беспокойство, озадаченность и множество вопросов, которые третий словно хотел задать как можно скорее, но никак не решался сделать этого. Он аккуратно разглядывал Пайпер, даже не пытаясь скрыть этого, я особенно внимательно изучал ее лицо и глаза. Своего лица девушка не видела, но по складке, появившейся между бровей третьего, предположила, что оно не совсем в порядке. Сережка с прозрачным кристаллом и серебряным креплением никуда не делась. Меча не было но Пайпер не сомневалась, что третий все равно сильнее и справится с ней даже без оружия. Девушка почувствовала это, когда их пальцы переплелись, а ее магия столкнулась с его магией. Временем. Голова шла кругом. Пайпер злилась на всех без разбора, особенно на Лирая, опять бросившую ее. Но слова третьего ее заинтересовали. Она помнила все предостережения, которые слышала раньше, и не забывала, что третий все еще считается предателем. Но Пайпер поверила Твайли и Арне, поверила Лерайе, поэтому решила дать третьему шанс, хотя бы на разговор. Сейчас она была не в состоянии защитить себя силой, так что спокойный разговор был единственным разумным вариантом. Хотя слово «спокойный» совсем не подходило. Пайпер была в ужасе, ярости и смятении, а слова третьего, хоть и заинтересовали, сильнее усугубили все эти чувства. — Что это значит? — наконец спросила девушка, сжимая кулаки. «Я обещаю рассказать всё, но, может, сначала поешь? Тебе нужно восстановить силы!» Очень разумное замечание. Только Пайпер не спешила с ним соглашаться. Она понятия не имела, где находится на самом деле. А Арне, молча сидевший на кровати, так и не удосужился прокомментировать свои слова о чужом мире. И есть она, даже если была безумно голодна, Не планировала. Мало ли что могут подсыпать. То ли неправильно восприняв ее молчание, то ли посчитав, что ей нужно заверение, третий добавил. В этой крепости безопасно. Тебя никто не обидит и не тронет. Не станет допытывать вопросами. Ты можешь свободно перемещаться везде, где хочешь, кроме темниц. «Тебе выдадут одежду и оружие, если ты пожелаешь». «Где моя старая одежда?» — перебила Пайпер. Третий сглотнул, словно собираясь с мыслями. «Я попросил привести её в порядок, однако не уверен, что удалось полностью восстановить её». «Я хочу, чтобы её вернули». «Конечно», — согласился третий. Он смотрел на неё сверху вниз — но при этом не выглядел самоуверенным, самодовольным или властным. Пайпер вдруг осознала, что он с ней искренне вежлив и любезен, как Гилберт, когда она оказалась в его особняке. «Где я нахожусь?» — задала новый вопрос девушка. «Я же уже сказал», — со вздохом отчаяния вклинился Арны, «что ты в чужом мире». «Да, но где именно?» «Что это за мир?» «Дикие земли», — ответил третий, особой интонацией выделив каждое слово. «Единственное безопасное место, где мы можем укрыться от тёмных созданий». «Это не... не земля», — растерянно пробормотала Пайпер, вдруг поперхнувшись воздухом. «Да, Арне сказал, что это чужой мир». Но одно дело услышать Сакри, который постоянно говорил с ней загадками, и другое — Сальватора, чью магию она легко читала с помощью своей. «Нет, это земли...» «Третий», — перебил Арны со смешком. «Она говорит о своем мире, земле». Пайпер подошла к кровати и опустилась на край. «Она в другом мире». Чужом, опасном, закрытом. Здесь нет дяди Джона, Эйса, Гилберта, Ширая и Марселин. Здесь нет коалиции из фей, эльфов и вампиров, готовых помочь. Она здесь совсем одна. Девушка посмотрела на свои трясущиеся руки в мелких заживших царапинах и никак не могла осознать услышанное. Одно дело попасть в другую точку мира, откуда она хотя бы портал сможет открыть обратно. Но другое — в чужой мир. Здесь может помочь только переход или карман между мирами, куда ее уже затаскивали демоны. Но в последний раз это едва не закончилось для нее смертью. Тело до сих пор помнило каждый удар о ветви и промозглую землю. Да и если бы из этого мира можно было уйти, стал бы третий здесь торчать? Даже не зная всей картины, Пайпер думала, что нет, не стал бы. Тут она увидела лицо третьего. Он присел перед ней и заглянул в глаза — Инстинкты кричали, чтобы она собралась и была готова к атаке. «Ведь это Третий, он опасен и может навредить ей!» Но магия не реагировала. Была спокойна, словно никакого риска не ощущала. А внутренних сил не было даже на то, чтобы унять дрожь в руках. Пайпер напряглась, когда Третий, быстро посмотрев на ее руки, поднял взгляд и успокаивающе произнёс. «Я обязательно помогу тебе найти выход из этой ситуации. Я верну тебя домой. Обещаю». Но он не мог этого обещать. «Если третий может вернуть её домой, то почему не сделал этого раньше? Почему сам торчит в этом мире, когда есть другой, более безопасный. Там, разумеется, тоже были демоны, но там была и коалиция. Насколько Пайпер знала, вторжение уничтожило любые формы общественного управления. Ни королевств, ни королей с королевами, никого, кто смог бы объединить выживших. Боги, никто ведь даже не знал, что есть выжившие. Эта догадка так поразила Пайпер, что она тут же спросила, «В этом мире есть выжившие?» Третий кивнул. Две сотни лет назад выжившие во вторжении пришли в дикие земли, в мир, где могли укрыться от тёмных созданий. Здесь есть крепости, в которых безопасно, и целые города. Тёмные создания ещё бродят по этим землям, и изредка нападают на нас, но мы даем отпор. У нас есть оружие, способное обращать их в прах. Сокрушители. Что-то о сокрушителе говорил мужчина, который... Который привел тебя сюда, осторожно подсказал третий. Да, он использовал его, чтобы убедиться, что ты не причинишь вреда. Сокрушители уничтожают только тёмных созданий. Но я-то человек. Зачем они использовали сокрушитель? Это лишь мера предосторожности, не более. Больше никто не посмеет ранить тебя мечом. Он сказал это так уверенно, будто намеревался лично сообщить об этом каждому и был готов сам наказать того, кто посмеет ослушаться». Пайпер вряд ли смогла бы остановить меч, особенно в нынешнем состоянии, но благодарить не спешила. Перед ней все еще был третий, предавший миры. Девушка слишком долго думала, но в итоге сказала. «Тебя называют предателем». Казалось, третьего это ничуть не удивило. Только уголок губ дрогнул. Он выпрямился, подошел к окну, вид из которого Пайпер еще не успела изучить, и ответил, как я и предполагал. Третий повернулся обратно, проведя рукой по волосам, и спросил, а как они называют тебя? Первая, — ответила Пайпер на выдохе. Когда-то она решила, что сама разберется со своим отношением к третьему. Не будет слепо верить словам Гилберта о предательстве, и сама поймет, достоин ли он ее ненависти. Однако третий был сальватором, и Пайпер больше не была одна. Он был сильнее, умнее и опытнее. Его время помогло Эйсу пережить Эриам. Даже не зная о существовании Пайпер, Третий уже спас жизнь ее брату. Она не собиралась слепо прощать ему все грехи, о которых даже не знала, но и подозревать во всем тоже. Магия помогала определить, лжет ли Третий, и пока что сила не бурлила, не вспыхивала ярко и резко, желая вырваться наружу. Наоборот... Ей словно нравилось, что Арны и Третий рядом. Если это означало, что магия действительно способна прочитать Третьего, то все, что нужно сделать Пайпер — просто узнать, что случилось в день вторжения. «Ты веришь, что я предал миры?» — спросил Третий. Если он и старался казаться спокойным, получалось у него это плохо — Пайпер молча ждала продолжения, не давая никакого ответа. Третий вдруг усмехнулся, но по-доброму, скрестил руки на груди и оглянулся через плечо в окно. «Слухи о том, что я предал миры, пошли после того, как в день вторжения меня увидели в Ребнезарском дворце». Произнес он тихо, но Пайпер отчетливо расслышала каждое слово. «Разные люди говорят разное, но суть одна. Они утверждают, будто видели, как я убивал сигрицев и позволял тёмным созданиям терзать их тела». Девушка против воли вздрогнула, вспомнив судьбу рода Астракта, о котором ей рассказывали. «Кто-то говорил, что я пил кровь королевской семьи, пока насильно забирал их дар». Другие утверждали, что я лично возглавил легион тёмных созданий, однако всё это ложь. В самом начале вторжения я был в королевстве Фейс. Третий резко отвернулся от окна и уставился в пол, сжав челюсти. Пайпер отсчитала ровно десять секунд молчания, прежде чем он продолжил: Я должен был встретиться кое с кем но опоздал. Пайпер помнила видение, каким-то образом пробравшееся в ее сон в последнюю ночь, когда она еще находилась в особняке Гилберта. Во сне она стояла на поляне, усеянной трупами, и откуда-то точно знала, что в этом виноваты темные создания. Вплоть до того момента, когда воссоединился с Йонет и Масруром, Я в одиночку уничтожал проникнувших в наш мир тёмных созданий, закрывал все бреши и открывал переходы, через которые бежали сигрицы. Легионы тёмных созданий настигли нас на Кыргорских Нагорьях, где мы вновь разделились. Я потерял Масрура и Йонет, но продолжал сражаться, и... Я победил!» С нервным смешком закончил третий, посмотрев на Пайпер. Краем глаза она уловила какое-то движение и, повернувшись, увидела, что Арна исчез. Йонат и Масрур погибли, защищая миры. Я до последнего момента поддерживал открытые ими переходы, уничтожал темных созданий и помогал Сигрицам, но я... Не справлялся. Я остался один против легионов тьмы, но никогда не помогал темным созданиям во вторжении. Пайпер не рассчитывала на какой-то задушевный разговор, историческую лекцию с точными датами и фактами или что-то подобное. Она видела одну из многочисленных битв глазами Йонат, когда кристалл памяти утянул ее, Кита и Эйса в воспоминания. И ощущала Пайпер то же, что и Йонат: страх, боль, уверенность в третьем, который пытался успеть к ней. Йонат ни на секунду не засомневалась в нем. Но не могло же все быть массовой галлюцинацией? Выжившие, попавшие во второй мир, видели третьего вместе с темными созданиями. И хотя Пайпер уже примерно понимала, как так вышло, она все же спросила. «Тогда почему тебя видели вместе с ними?» «Потому что перевертыши крали мой облик. Они пытались подражать моей магии, убивали всякого, кого видели, и слишком убедительно играли мою роль». «Некоторые даже воздействовали на сознание». Страх оказался сильнее рассудка, поэтому люди поверили глазам и навязанным мыслям, а не сердцам. Может быть, я и предал миры, но только тем, что не смог их спасти. Но во время вторжения я не был на одной стороне с темными созданиями. Одних слов для того, чтобы поверить ему, было мало, и Пайпер прекрасно это понимала. Однако сейчас она была не в том положении, чтобы привередничать и думать, что справится в одиночку. Сейчас Сальватор была слаба, напугана и одинока. Ей нужен был четкий план, ресурсы и союзники. Третий вряд ли хороший вариант. Но Арны поставил на него с самого начала, как и Лирае, а еще Лирае поставила на Пайпер. Очень хотелось в очередной раз обратиться к Сакре и сказать, что ставка заведомо проигрышная, потому что Пайпер — плохой игрок во все эти сигридские игры, но вряд ли это что-то изменило бы. «Пока что я верю тебе», — сказала девушка, аккуратно поднимаясь с кровати. Тело ломило от боли, но вновь побежавшая по венам сила медленно усмиряла болезненные ощущения. Но только пока. Третий не шелохнулся, когда Пайпер подошла ближе. Предупреждения в ее голове настойчиво звучали голосом Гилберта, а перед глазами то и дело мелькало его перекошенное от ненависти лицо. Но сила приятно растекалась по телу, неся спокойствие и облегчение. Пайпер заставила себя сосредоточиться. «Сбертасари Ариа, Десан Араи Джалтар!» «Пусть эта связь будет твоей величайшей силой!» Пайпер — первый сальватор, и в ее руках сила Лерайя, а перед ней — третий сальватор, владеющий временем. Вместе они способны на невозможное. В частности, придумать, как вернуть Пайпер домой. Она протянула руку и третий, помедлив, пожал ее. Но тут ее лицо резко изменилось, и он обеспокоенно спросил. «Ты боишься?» «Нет», — ответила девушка, задрав голову. «А ты?» «Тебя?» Нет. Тебя я тоже не боюсь. Пайпер лгала. Разумеется, она боялась третьего, потому что не знала, на что он способен. И боялась мира, который ждал ее за стенами крепости. Боялась всего, но старалась быть храброй и сильной. Никто из коалиции не оценил бы, узнав, что их сальватор сейчас трясется от страха. Мысль о коалиции врезалась в сердце так сильно, что Пайпер невольно всхлипнула. Она в чужом мире, а дядя Джон, Эйс, Гилберт и все остальные — в другом. И они могут даже не знать, что она жива. Первое. Пайпер постаралась загнать страх в самую глубь. Ей не нравилось беспокойство в голосе третьего. Они познакомились несколько минут назад, и девушка всё ещё ему не доверяла. Но третий вёл себя так, словно его это совсем не беспокоило, и Пайпер его не понимала. «Зови меня Пайпер», — наконец произнесла она, когда поняла, что третий ждёт какой-то реакции. «Я не хочу, не уверена, что смогу показать людям этого мира того сальватора, которого они хотят увидеть». «Ты не хочешь, чтобы они знали, что ты здесь?» «Пока нет. Я недостаточно сильная для этого». Третий медленно склонил голову набок и улыбнулся. «Ты достаточно сильная, чтобы с моей помощью справиться с Раяксоном. Я прекрасно понимаю, что ты не доверяешь мне и этому миру, однако хочу, чтобы ты знала. Рядом со мной ты в безопасности». Никто не будет покушаться на твою жизнь или говорить, что ты недостаточно сильная для Сальватора. «У тебя тут что, так много власти?» — попыталась отшутиться Пайпер, хотя внутри всё сжалось. Третий только подтверждал опасения. Возможно, рядом с ним действительно безопаснее. От этого становилось слишком жутко. «Меньше, чем у правителей Амаги и других городов», — усмехнулся третий. «Но меня уважают, а король Киллиан прислушивается к моим советам». «Король Киллиан?» Третий свел брови, не переставая улыбаться, и внимательно взглянул на нее. «Король великанов». Пайпер словно дар речи потеряла. Она ошарашенно уставилась на третьего и тихо сказала Но вторжение началось на севере. Я думала, что великанов больше не осталось. Третий легко пожал плечами. Как видишь, остался я и еще пару сотен великанов, которые за века успели даже расплодиться. Они выбрали своим королем Киллиана. И с тех пор он верой и правдой служит им и всей Амаге. «Никогда не слышала об этом Килиане. задумчиво пробормотала девушка. В период ненависти ко всему миру Пайпер перерыла небольшую библиотеку, прилегающую к ее комнате, и обшарила многие шкафы в общей, где нашла несколько древ различных семей Сигрида. Она изучила древо рода Лайна, но никакого Килиана там не видела. «Я думала, что великанами правили Лайна». Третий на долю секунды замер. Его взгляд стал холодным и отрешённым, словно Пайпер сказала что-то, чего он совсем не хотел слышать. Но почти сразу же самообладание вернулось к нему, и Сальватор терпеливо объяснил. Килиан из рода Дасмальта, как и королева Жозефина, когда-то связавшая себя узами брака с Роландом из рода Лайна. Килиан её брат, При дворе его любили и ценили, а король всегда был рад видеть и слышать его мудрые советы. Учитывая, что все лайны погибли, великаны выбрали своим королем Килиана. Пайпер не знала, стоит ли говорить о том, что погибли не все лайны. Вряд ли Гилберт обрадуется, если узнает, что она при первой же возможности разболтала об этом третьему, которого он так ненавидит если он вообще об этом узнает», — содрогнувшись, мысленно возразила девушка. «От тебя!» — осторожно спросила она, от волнения начав заламывать пальцы. «В этом мире не называют предателем?» «Только самые отчаянные», — совершенно спокойно ответил третий. «Еще есть те, кто верит, что я помог темным созданиям во время вторжения». Однако тех, кто доверяет мне и Арне, больше. Знаешь, два века исправительных работ творят чудеса. Он попытался отшутиться и улыбнуться, но вышло плохо. Пайпер предпочла сделать вид, будто ничего не произошло. Итак, протянула она, стараясь звучать непринужденно, чем вы тут обычно занимаетесь? «Уничтожаете тёмных созданий? Сидите за стенами крепостей? Людей спасаете?» «Четыре дня назад мы должны были вернуться в Амагу, но задержались, потому что я не хотел оставлять тебя на милость кассовых охотников». «Вот как!» «Спасибо, хотя я не поняла и половину из того, что ты сказал». «Амага — главный город на севере». «Путь займёт три дня, так что надо хорошо подготовиться. К тому же я не уверен, что...» «Три дня?» — А озадаченно переспросила Пайпер. «Почему ты не можешь открыть портал?» Третий посмотрел на неё так, словно впервые увидел. Затем, пробормотав что-то под нос, спокойно выдохнул и терпеливо объяснил. «В диких землях очень мало магии». «Почти вся она заключена в сокрушителях и сигилах, защищающих крепости, а магу и города...» «У меня недостаточно сил, чтобы создать портал!» Пайпер в ужасе округлила глаза. «Однако, если ты позволишь, мы могли бы попытаться воспользоваться твоей силой!» Девушка сильно сомневалась, что это что-то изменит. Мало того, что этот мир был ей чужд, так еще и магии осталось крайне мало. Ширая, Сиония и Стефан ее к этому не готовили. Пайпер знала, что источник магии сальваторов не бездонный, что они вполне могут использовать и обычную магию, но даже не представляла, как в данной ситуации обратить это в свою пользу. Сможет ли она, используя силу и крупицы магии «Диких земель», Создать портал или помочь третьему? И должна ли она делать это? Пайпер не знала, как следует поступить. Оставаться на одном месте — безумие, особенно если это место — неведомая крепость, полная незнакомых людей. Пайпер не думала, что вам магия или любой другой крепости будет проще и безопаснее. Но, наверное, у нее и выбора-то особо не было. Она — сальватор. И не только земли или Сигрида, но теперь еще и диких земель. Как-то ей говорили, что сальваторы защищают все миры. А еще девушка помнила, что сальваторы — одной магии. Они всегда найдут друг друга. Они должны держаться вместе. Вряд ли у Пайперы впрямь был выбор. Это приглашение отправиться в Амагу вместе с тобой? Возможно. К тому же, раз уж ты пока находишься в этом мире, следует изучить предел твоих возможностей и то, насколько хорошо ты управляешь силой. Говоришь так, будто собираешься обучать меня магии. Третий вновь улыбнулся. Пайпер казалось странным, что он находящийся в довольно невыгодном положении и заклеймённый предателем, улыбается так часто и искренне. «На данный момент я гораздо опытнее тебя и помню, как с силой управлялась Йонат. Я действительно могу кое-чему научить, если ты, конечно, не против. Предложение было очень привлекательным, но девушка колебалась». Она, казалось, уже смирилась с мыслью, что рыцари и искатели не найдут и не спасут ее. Пайпер, конечно, устала, что ее все постоянно спасают, но уж точно не хотела, чтобы проверка собственных сил и возможностей вылилась в путешествие по миру, которого она не знала, и сотрудничество с третьим, которого она только встретила. Если бы третий хотел забрать ее силу, стал бы он помогать ей? Пайпер смутно помнила, как он защитил ее во дворе. Поделился с ней временем, которое успокоило боль во всем теле и погрузило в сон. Стал бы третий делать так, если бы ему нужна была только ее магия. Пайпер не знала и не представляла, как найти ответы на эти вопросы. «Ты сказал «мы», что «прости»?» «Ты сказал, мы должны были отправиться в Амагу. Кто это «мы»?» «Я думала, что ты...» «Один. Единственный сальватор на этот мир. Да и её появление, разумеется». «А, ты про это?» «Я всегда путешествую вместе с четырьмя очень надёжными людьми. Если хочешь, я познакомлю вас». «Было бы славно». «Отлично». «Сейчас или после того, как поешь?» «Я думаю, Лилис уже приготовила для тебя что-нибудь». «А у меня есть выбор?» «Разумеется, есть. Хотя Стелла сейчас сидит в коридоре вместе с Эйкином и не может дождаться возможности познакомиться с тобой. Но если ты сначала хочешь отдохнуть, я скажу, чтобы они ушли». Пайпер повернулась к двери и нахмурилась. Она не ощущала чьего-то присутствия. Не слышала шагов или голосов. Как третий смог определить, что они там? «Годы практики», — сказал он в ответ на ее немой вопрос. «О, еще острый нюх. Я все-таки великан». «Они знают, кто я?» Третий выждал мгновение и ответил с мученическим вздохом. «Да, я не смог скрыть от них». «К тому же Стелла сказала, что от нас пахнет почти одинаково». «Что? Пахнет?» «Магией», — торопливо пояснил третий. «Магией Сальваторов». «В следующий раз уточни сразу». Он улыбнулся, будто принял как должное слова о каком-то там следующем разговоре. Создавалось впечатление, что третий доверяет ей, как будто уже смирился, что Пайпер здесь, и совсем не волновался, что она ему не доверяет. Но пока что девушка решила не вдаваться в подробности, чтобы не вызывать подозрений.